Де Ривароль побгоровел от гнева. Он вскочил, как ошпаренный, и все, кто был вместе с ним в комнате, поднялись со своих мест. Только Де Кюсси продолжал сидеть, и на его лице блуждала мрачная улыбка. Он так же, как и Булат, читал мысли барона, словно в открытой книге, и так же, как Булат, презирал алчного генерала. «Господин пират!»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 Тем не менее, в середине марта они все же отплыли в Картахену. Отряд под личным командованием де Ривароле, усиленный добровольцами и неграми, насчитывал около 1200 человек. Де Ривароль полагал, что располагая такими силами, он в случае необходимости сумеет заставить корсаров повиноваться.